Рода не жила в единственной комнатушке в трех кварталах от городской черты, где нельзя ставить машину у тротуара, если хочешь сохранить радио в кабине и колпаки на шинах. У Рода был муж, дом в пригороде и серебристый Ниссан 1994 года выпуска. У Рода были кредитки Вайза и American Экспресс. Кроме того, у Рода была карточка голубого креста и которыми она могла воспользоваться, если заболеет и не сможет работать.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 Он ни словом не упомянул о контракте, но спросил, не позавтракать ли она с ним в пятницу, чтобы обсудить, как он выразился, деловое соглашение. Рози согласилась и ошеломлённая повесила трубку. Она подумала, что Рода, видимо, права в своём сравнении. Робби Лефферц действительно похож на жмота, изображённого на обратной стороне карточек Комитета общественных пожертвований. Когда она повесила трубку в кабинете Кертиса,